И ее звали Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок. И звали его Мишутка. Медведя не было дома. Они ушли гулять по лесу. В домике было две комнаты. Девочка вошла в первую комнату и увидела на столе три чашки с похлебкой. Первая чашка очень большая. Была Михаила Ивановича Вторая чашка, поменьше, была Настасьи Петровны Третья, синенькая чашечка, была Мишуткина Подле каждой чашки лежала ложка Большая, средняя и маленькая Девочка взяла самую большую ложку И похлебала из самой большой чашки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 Большой медведь взял свою чашку, заглянул и заревел страшным голосом. «Кто хлебал в моей чашке?» Настасья Петровна посмотрела свою чашку и зарычала не так громко. «Кто хлебал в моей чашке?» А Мишутка увидал свою пустую чашку и запищал тонким голосом. «Кто хлебал из моей чашки?» и все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 Горевел Михаил Иванович страшным голосом. — Кто ложился на мою постель и смял ее? — зарычал настась Петровна не так громко. А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тоненьким голосом. — Кто ложился на мою постель? И вдруг он увидел девочку и завизжал так, как будто его режет Вот! Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Оно было открыто. Девочка выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали ее.